Глава 25. Азамена — ранее. Бабушка считает, что именно она вылечила руки Азамены, хотя сама Азамена приписывает это в заслуге обеим. Приска начала лечение, а бабушка завершила его. А было так. Во время сиесты Азамена прилегла отдохнуть, но не спала, потому что руки сильно чесались. Мбо перестала отдыхать днем, и Азамена могла спокойно полежать в одиночестве пересчитывая полосы на занавесках туда и обратно. Если дул ветерок, занавески колыхались, впуская в комнату солнца. А замена завладела папиным радиоприемником, и теперь, когда никто не мешал, она иногда включала его. Новости перемежались разговорами диджеев о популярных песнях, причем сами песни не крутили, и предвыборными музыкальными заставками с бесконечной говорильней. По продолжительности такой рекламы можно было определить, Какая из партий, НРК или СДП, раскошелилась на большее количество эфирного времени, хотя иногда они шли ноздря в ноздрю. НРК — Национальная республиканская конвенция Нигерии. СДП — Социально-демократическая партия Нигерии. Все это было ужасно скучно, зато действовало как снотворное. А потом радио взрывалось тревожными новостями. А замена никогда не слышала прежде, чтобы пропадали взрослые. Как правило, жертвой киднеперов или ритуалистов становились именно дети. Но из-за президентской гонки, предваряющей возможный переход власти от военных к демократам, события в стране накалялись. Теперь стали пропадать и взрослые. Но никто так и не объявил в новостях об исчезновении ее отца. В газетах никто не опубликовал его фотографии, а значит, Никто и не судачил об очередном пропавшем человеке, бывшем для нее родным. Отец с замены просто исчез однажды, и все. Приска восприняла этот факт с присущим ей католическим стоицизмом. Она продолжала работать, а вечером возвращалась к своим дочерям. Мбу ходила хмурая, вечно недовольная. Тетушка Комфа сначала занималась домом с прежней старательностью, но было ясно, что папа был ее любимчиком, и очень скоро она просто перестала приходить. А замена оставалась молчуньей. Тяжелее всего было, когда радио молчало, потому что тогда мог проявиться голос, призывающий ее совершать несвойственные ей поступки. Ладно бы, если она говорила сама с собой, слышала собственные интонации, излагая все на свой манер, но это был чужой голос. И даже не голос, а чья-то чужая воля. В такие минуты Азамена становилась суетливой, стараясь занять себя делами, чтобы сжечь избыток нервозной энергии. Ночью она беспокойно ворочалась в кровати, чувствуя, как сухая кожа обтягивает ее тело, подобно тесной перчатке. В доме висела тяжелая атмосфера тревоги и дурных предчувствий. Отец всё не возвращался. Потихоньку к ним начали наведываться друзья, и только тогда Азамена поняла, что Приска на самом деле Тяжело переживает папина исчезновение. Просто она делает это молча. А друзья пытались подбодрить ее всякими обнадеживающими новостями. То кто-то видел отцовскую машину возле колледжей, где он раньше преподавал. Вафикпо, в, в Абакелик, в Абирибе. Афикпо второй по величине район в штате Эбони, Нигерия. Абакилике город на юго-востоке Нигерии. Абириб, Город в штате Абия, на юго-востоке Нигерии. То какой-то профессор из университета в Нсуке обратил внимание на отца, когда тут рылся в тамошней библиотеке. Нсука — город в штате Энугу. Друзья пили пиво, изображая безмятежность и отпуская шуточки про зубрилку Эминики, споря, что за научную тему он сейчас разрабатывает. Такая забота только нервировала о замену. Они гладили ее по головке, приговаривая, Что совсем недавно она была вот такая маленькая, прямо как ее младшая сестренка. Они удивлялись, как вымахала мбу, и та изображала на лице такую зверскую улыбку, что ее трудно было узнать. Приезд бабушки стал сущим благословением. Бабушка привезла целую корзину деревенских вкусностей и азамена бросилась к ней на шею. Эй, поаккуратней! Ты вон какая полненькая, с ног меня собьешь! Добродушно проворчала бабушка, но Азамена прижалась к ней еще сильнее. Мбо была более сдержана в выражении своих чувств, но тоже была рада. Приска была совсем не рада, но хорошие манеры прежде всего. Когда вечером Азамена зашла в комнату к бабушке, чтобы обнять ее перед сном, та сказала, «Меня прислал твой отец. А ну-ка покажи свои руки». Порывшись в сумке, старушка вытащила целлофановый пакет, в котором что-то лежало. «Тебя послал папа?» — вытарещила глаза замена. «Так ты его видела? Значит, он у вас живет. А когда он вернется? Не обращая внимания на расспросы, бабушка развязала пакет и вытащила оттуда пластиковую баночку с завинчивающейся крышкой. В желтой маслянистой жидкости плавали мелкие желтые шарики. Бабушка открыла крышку, а замена принюхалась и отпрянула. «Фу!» — сказала она. «Это букаэке пояснила бабушка. «Абукаэке — жир питона». «Дыши ртом и вытяни вперед руки». Зловонный запах уже и так добрался до гортани девочки. «Разве не запрещено убивать питонов?» — спросила она, стараясь задержать дыхание. «Ты где это взяла?» «Я не связана с Эдемили, я просто вышла замуж за твоего дедушку», — хмыкнула бабушка. «А жир я купила на рынке. Уж каким образом они его раздобыли, не моя забота. Потому-то твой отец и послал меня, что для меня такого табу не существует». Бабушка завинтила крышку, но Вонь уже заполнила всю комнату, проникая сквозь больную кожу замены. И вот так, с вытянутыми вперед руками, Она зашагала в детскую. Засыпая, она только успела подумать, что болячки перестали щипать, а кожу не раздирает от сухости. Проснулась она на рассвете от голосов приски и бабушки. Смятая постель мбу была пуста, я замена догадалась, что все дело в ней. Даже утренняя свежесть не смогла перебороть этот мерзкий запах, что был подобен червю, прогрызшему свой путь в ароматном яблоке. Одевшаяся замена отправилась в столовую, откуда и слышались голоса. Приска как раз разбивала ложечкой сваренное в смятку яйцо на подставке. «А я говорю, что это не гигиенично, да и просто опасно. Как вы вообще могли принести эту гадость в дом? Да еще помазали ею руки моей дочери!» Приска говорила ровным тоном, но уже замене были прекрасно известны все оттенки материнского гнева. Бу сидела, откинувшись на стуле, демонстративно заткнув нос бельевой прищепкой. Ясно, что именно она нажаловалась маме, из-за чего и разразилась ссора. «Я же фармацевт. Неужели вы думаете, что я не подобрала для нее правильных лекарств?» «Ну ладно, ладно, прости», — миролюбиво сказала бабушка. «Я женщина темная, деревенская, в школы не ходила, делаю, как умею» как учила меня моя матушка. Но это никак не смягчило гнев Призки. Встав из-за стола, она прошла мимо вжавшейся в стул замены и отправилась собираться на работу. А замена осторожно поглядывала на сестру, понимая, что приняла сторону бабушки. Мбу что-то гундосила с заткнутым носом, а бабушка молча себе ела хлеб с маслом, запивая его чаем липтон. Азамена положила руки на стол и попробовала пошевелить кистями. Ничего не болело, раны затянулись. Развернувшись, она побежала к маме, чтобы та сама убедилась и перестала злиться. «Мама поймет, обязательно поймет. Да вот только замена не посмела постучаться к ней в комнату, зная мамин крутой нрав. А вот бабушка хоть бы хны. Она никак не реагировала. Накануне ночью она повторно позвала Азамену и намазала ее руки, Этим вонючим питоньим жиром. А замена так боялась, что сейчас войдет мама, а еще заранее знала, что утром мбу обязательно что-нибудь устроит. Я тут что подумала, сказала той ночью бабушка. Конечно же, мне ничего не положено знать ни про леопардов, ни про это самое общество, но ведь одиога был мой сын, так что матери видней. Лучив удобный момент, бабушка нанесла на руки внучки еще один слой питоньего жира, хотя замена ужасно нервничала. Но вот что я тебе скажу, продолжала свои наставления бабушка. Уж коль леопарды чаще всего рождаются во время войн, тебе следует быть осторожной, тем более, что в стране сейчас все очень сложно. И если вдруг снова начнется война, как тогда. Прокашлявшись, бабушка нанесла остатки масла себе на кожу. «Не хотим мы больше такой войны, потому что знаем, что из этого вышло. Именно поэтому мы назвали тебя заменой, что переводится как «да не случится больше никакого несчастья». Но поскольку демократы, скорее всего, заберут власть у военных, то война может случиться. Поэтому один леопард пришел на смену другому». Я помогу, насколько хватит сил. Все-таки в деревне со мной считаются. Пусть больше никогда война не застанет нас врасплох. Бабушка, ты сказала, что тебя послал папа, как он, с ней все хорошо, и когда он вернется? Вернется, когда найдет то, что ищет. Иди-ка ты спать. Бабушка уехала рано утром на следующий день после ссоры и Приска даже не успела попросить дядю Фреда, чтобы он увез ее на машине. Мама здорово разозлилась, мол, к ней, как к невестке, проявили неуважение. Поэтому она разбудила о замену не очень-то нежно, сняла с кровати все постельное белье и потребовала, чтобы его выбросили вместе с вонючим матрасом. Затем она приготовила воду, чтобы сделать дочери перевязку, но кожа на руках уже была гладкой, как у младенца.